Глава одиннадцатая «Весело у вас там было», — первое, что произнес Ржевский, когда я сел в машину. Его фамилия очень подходила к той ситуации, в которой я оказался, потому что полковник ржал как конь, но говорить об этом я, естественно, не стал. «Вынужден не согласиться», — огрызнулся я и откинулся на сиденье. Обсуждать встречу с Моисеенко не было никакого желания, тем более в таком тоне. После того, как я вышел из закрытой секции, мне вернули одежду. А наш проводник вывел меня на улицу через чёрный ход. Добрался до автомобиля полковника уже без всяких приключений. Ну, почти. В гарнитуре раздался взволнованный голос Семёныча. «Народ, Маша только что сообщила, что Гарик со своими прихвостнями наехал на неё. Забрал план люкса, который она разрабатывала. А вот это плохо», — ответил я и тяжело вздохнул. Посмотрел на Ржевского. «Ну, что теперь скажете? Пора бы приструнить зажравшуюся обезьяну». «Возможно», – задумчиво пробормотал он, а потом обратился к нашему программисту. «Семёныч, что они ещё сделали? Маша, как я понимаю, жива-здорова». Машина катила по ночной дороге, постепенно приближаясь к краю города, но уже перед выездом Ржевский слегка сбавил скорость. «Да», – отозвался тот. Я сказал, чтобы она сразу отправлялась домой. За ней ведь могут следить. Верно. Люди Гарика могли поставить жучок или кататься за нашей синевласой особой. Молодец, все правильно. Кивнул в пустоту полковник. Напиши что мы сейчас подъедем, но не смей звонить. После повернулся ко мне. Тот прибор Семеновича для жучков все еще у тебя? Откуда вы? Но я замолчал. Понятно, что такой человек, как Иржевский, со своим огромным багажом опыта, прекрасно понимает все, что происходит вокруг, поэтому смекнул, что я должен был проверить свой дом на наличие прослушки. И я сейчас лишь подтвердил его догадки. Так что я просто махнул рукой и ответил. «Да, со мной». «Отлично. И снова к Семёнычу. Мы скоро будем, пускай никуда из дома не выходит». «Хорошо, Кэп», усмехнулся программист. «Всё будет сделано». После чего связь прервалась, а полковник обратился ко мне. «Без обид?» «А какие могут быть обиды?» «Ну, я вроде только что распоряжался твоей командой». «Вы тоже часть моей команды», — усмехнулся я в ответ. «Так что все нормально. В конце концов, я бы сказал Семеновичу то же самое. Вот только вряд ли бы смог добраться до Маши так же быстро на велосипеде». «Ну и ладушки», — хмыкнул полковник, после чего на пару секунд задумался — и продолжил более серьезным голосом. «По факту ты прав, Влад. С Ардусяном давно пора бы разобраться, но к нему никак не подкопаться, так что он чуть поерзал на стуле. Предлагаете с ним разобраться мне?» Я немного удивился такому повороту. «Нет», — он покачал головой. «Я думаю, каким образом можно его посадить. Ты же знаешь, у таких гнилых людей куча знакомых, которые жопу порвут, чтобы вытащить своего несчастного родственничка из лап несправедливого правосудия. «А кто стоит после Гариков в той иерархии?» «Кравцов», — ответил Ржевский с явным пренебрежением. «Сергей Кравцов». «Русский?» — удивился я. «Не совсем». Полковник скривил нос. «Украинец. Приехал в империю в детстве вместе со своими родителями, бежавшими от националистов. Тогда, если ты помнишь, многих гнали с западной стороны». И все бы хорошо, если бы они были нормальными людьми. А то ведь что отец, что мать, те еще сволочи. Быстренько подмяли под себя несколько рынков. В нашей стране как раз началась дележка в этой сфере. Ну вот они и Кидали многих, некоторых из честных торгашей уже и не найти. Не удивлюсь, если ты когда-нибудь нырнешь с аквалангом в том месте, где напали на Вагнера, и найдешь на дне скелетов с цементом на ногах». «Жутковато», — пробормотал я. «Получается, они воспитали сына по собственному образу и подобию?» «Ну, что-то типа того». Неохотно отозвал Ржевский. «На самом деле, был хорошим парнем. Сперва. Мы ведь с ним, Виталькой и Ванькой, вместе месили приезжих». При этих словах полковник криво усмехнулся. Видимо, вспоминать о былых веселых днях ему было не особо приятно в свете новых событий. «Не смотри так». Раньше я был тем еще мудаком, пока не повстречал Оксану. Тяжелый вздох. Потом многое изменилось. У нас появилась Алена. Моя работа стала приносить хорошие деньги. Правда, пришлось пропадать на нее сутками. Но... «Давайте не будем об этом», — тихо произнес я. «Я понимаю, вам тяжело, и не стоит передо мной отчитываться». «А я не отчитываюсь», — хмыкнул он. «Просто решил поделиться, хотя ты и так все это знаешь». Алёна наверняка рассказала. И это хорошо. Лучше она, чем такой сухарь, как я. Я бы не назвал вас сухарём. Да называй как хочешь. Главное – делать свою работу и делать её правильно. Мужика ведь не слова украшают, а его поступки. Верно. Вот и хорошо, что ты меня понял. Улыбнулся полковник, повернув на слабо освещенную улицу. Что касается Кравцова, то после смерти родителей, как ты понимаешь... «Такие люди долго не живут и уходят на тот свет не по собственной воле». Он сильно изменился. Отбился от нашей компании, пошел в криминал. Сперва был на побегушках у того, кто заправлял делом его предков. Но потом решил, что пришло его время, и грохнул главных шишек. Запер их в железнодорожном вагоне и пустил газ. Конечно, задохнуться у тех не получилось, к сожалению. Щелей в такой штуковине слишком много. Но лучше б так, чем то, что сделал Серега». «Дайте угадаю, он их поджёг?» «Именно. Спалил заживо одиннадцать человек». «И, конечно же, никаких следов и улик. Только трупы». «Почти. Была одна ниточка, ведущая к серийному убийце-пироманту. Мы на него и вышли, а ведь пять лет не могли поймать». «То есть Кравцов сделал вам своеобразный подарок?» «Что-то вроде того. Недовольно пробормотал Ржевский». Все понимали, что пироманты здесь ни при чем, однако ничего изменить не могли. В итоге посадили маньяка, а Серёга остался беленьким. Ещё и смеялся мне в лицо, когда я к нему наведался. Хотел поговорить по-человечески. Он в память о прошлой дружбе меня не тронул, но дал жирный намёк, что у меня осталась только Алёна. И лучше к нему не соваться. «Ублюдок!» – процедил сквозь зубы я, вспоминая рыжую красотку. Но после вашей истории я, честно говоря, удивлен, что рынками и гаражами заправляет Ардусян, а не Кравцов. Методы последнего весьма грубые и жестокие. Он мог бы легко все изменить. Видишь ли, в чем штука. Бандиты, хоть и отморозки в большинстве своем, но тоже люди. И неоправданная жестокость некоторых отпугивает. После того, как Кравцов изрезал парочку своих приближенных просто так, по пьяне, к нему поубавилось доверие. Перевес был на стороне Ардусяна. Несколько лет назад между ними уже вспыхнула война, но долго она не продлилась. Они разделили свои территории и остались каждый при своем. Но Кравцов явно будет рад тому, если мы избавим его от назойливой проблемы в лице Гарика. Конечно. Уверен, у него есть инфа, которая позволит нам засадить того надолго. Вот только полиции он ничего не даст. Воровская этика, будь она неладна. Хм... Я на пару секунд задумался. «Выходит, у нас есть возможность избавиться от Гарика. Вот только как это сделать? Заявиться к Кравцову и предложить ему сделку?» Меня воротит лишь от одной этой мысли. Ржевский снова вскривился. «Ты просто не представляешь, что это за человек. Мразь, коих свет не видывал». «Ох, блин». Выдохнул я и откинулся с такой силой, что даже о мягкое сиденье умудрился удариться затылком. «Потише, Ростов!» — хмыкнул Ржевский. «У меня не так много денег, как у тебя, и новую машину я не куплю». «Семёныч сделает», — отозвался я, а потом выпалил. «Нам необходимо стать третьей стороной». «Чего?» — непонимающе уставился на меня полковник. «Есть Ардусян, есть Кравцов. Если мы справимся с первым, то второй, естественно, пожелает разузнать, кто мы и зачем прогнали Гарика. «Выходит, он станет еще большей проблемой, чем его коллега, учитывая методы Сергея. Я не хочу подставлять под удар ни Семеновича, ни Машу. Поэтому нам придется стать третьей теневой стороной в преступном мире Краснограда. И сразу избавиться от обоих». «Хм...» — полковник пожевал губы. «Звучит так себе, но что-то в этом есть. Конечно, после падения Гарика и Сереги останутся мелкие банды». «Но если они узнают, что есть такие, как мы, не зная нас, то не решатся даже гавкнуть в нашу сторону». «Верно», — кивнул я. Но «Опять же, Влад, все наши планы шиты белыми нитками», — пробубнил полковник. «Чтобы они осуществились, нужно все продумать». «Вот именно этим мы и займемся, как только заберем Машу и встретимся с Семеновичем. Надо сперва узнать, что известно Гарику, и только потом что-то думать». «Да». Согласился Ржевский и одобрительно посмотрел на меня. Верно, мыслишь, Ростов. Виталик бы тобой гордился». «Он еще успеет это сделать. Надо только решить проблемы в Краснограде, а потом наведаться в столицу. Надеюсь, наша общая знакомая поможет». «Оля?» Водитель неопределенно пожал плечами. «Боюсь, как бы с ней ничего не случилось. Сейчас неспокойное время». «Впрочем, как и всегда». Маша вздрогнула, когда за моей спиной закрылось окно. Она сидела на дешевеньком диване, прямо напротив входной двери, держа в руках пистолет. А когда я появился в комнате, подскочила на месте, резко развернувшись, и направив оружие мне в грудь. Твою мать! испуганно воскликнула женщина, опустив револьвер. Ростов, как ты? Не забывай, кто я! Хмыкнул в ответ, подходя ближе и приспустив маску. Дышалась в ней довольно тяжело. Кивнув на дверь, спросил: Они все еще ждут? Да, пробурчала Маша, два амбала с рожами, как у павианов. Стоят в коридоре уже пару часов, думают, что их не видно. Тепилы. Согласен. Я осмотрелся. Скудноватая обстановка. Но чего еще ожидать от такой персоны? На улице их машина, а внизу у входа еще один шкет. Никого из них мы трогать не стали. Незачем поднимать лишний шум. Мы. «Ржевский тоже здесь?» «Ну да. Куда ж без него теперь?» Улыбнулся я. «В общем, собирайся, я помогу спуститься. Тебе надо залечь на дно, пока мы не решим проблему». «Постой!» Она схватила меня за руку, когда я двинулся к окну. «Вы хотите грохнуть Гаррика?» «Пока еще не решили», — честно ответил я. «Но если понадобится...» Я сделал многозначительное лицо. «Давай все обсудим в ангаре. Возьми все, что необходимо. У нас мало времени».